ДИАЛОГ ВОСЬМОЙ О ПРОМЫСЛЕ И СВОБОДЕ ВОЛИ Что же смущает тебя в вопросе о промысле? Невозможность примирить понятие свободы воли с церковным учением о воле божественной. Скажи подробнее, что именно кажется тебе непримиримым. Вот слушай, понятие свободы воли может быть и непостижимо для разума. И возможно, что ты прав, проводя в этом отношении параллель между свободой и бесконечностью. Пусть непостижимость бесконечности подобна непостижимости свободы, которая с формальной стороны является как бы бесконечностью в волевой сфере. Но как бы то ни было, мы постигаем в понятии свободы воли момент беспричинности – хотя и не можем его себе представить. Свобода для нашего сознания – это, во всяком случае, возможность независимого ни от каких внешних причин самостоятельного действия. Называя поступок свободным, мы хотим обозначить этим, что он совершен не по необходимости, а по личному волеизъявлению человека. И потому нравственная ответственность, как ты не раз говорил, всегда предполагает свободную волю. А так как человек ответственен за всю свою жизнь, то тем самым предполагается, что и вся его жизнь состоит из ряда свободных никакими внешними причинами не обусловленных поступков. И вот я открываю Евангелие и читаю ⁇ Не две ли малые птицы продаются за осарий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 Если ни одна птица не упадет без воли Отца, если ни один волос не упадет с головы человека без воли Божией, если человек совершенно бессилен сам своей волей изменить свою жизнь, не может прибавить себе росту хотя бы на один локоть, если человек сам по своей воле и не должен ни о чем заботиться, так как Отец Небесный знает, кто в чем имеет нужду, то спрашивается». Где же проявляется свободная воля человеческая? Наша жизнь вся зависит от Бога. Все в ней совершается по Его воле. Церковь именует это промыслом Божиим, но промысел несовместим со свободой. Признать его – это значит неизбежно прийти к учению о предопределении. Если каждое движение жизни делается по воле Отца – то его воля и решает все. Если предрешено его волей, то твоя воля – ничто. Но если признание промысла исключает возможность свободной воли, то, с другой стороны, признание воли исключает возможность промысла. Я приведу тебе такой пример. Разбойник напал на мой дом, ограбил, изувечил, надругался над моими близкими. Я верю в промысел Божий. Все от Бога. Господь знает, в чем каждый имеет нужду. Значит, и разбойник от Бога. Но ведь разбойник имел свою свободную волю. Почему же он на меня напал? Потому что таково было его свободное волеизъявление? Или потому что такова была воля Божия? Если потому что была воля Божия, то где же свободная воля разбойника? Если потому что захотел сам, то причем тут воля Божия? Ясно, что признание свободной воли разбойника совершенно исключает участие воли Божией в этом злодеянии, а значит и промыслительный его смысл. Вот те сомнения, которые явились у меня по поводу всего сказанного тобою о таинствах, нравственном совершенстве и монашеских подвигах. Своими силами я не мог разрешить этих сомнений. Да, твой вопрос действительно нуждается в разъяснении. Он сложен по двум причинам. Во-первых, потому что затрагивает целый ряд побочных вопросов, и во-вторых, потому что церковное учение о промысле часто принимается Совершенно искаженно. Вот я и прошу тебя разъяснить мне все это. Постараюсь. Нам придется вновь и более подробно говорить о свободе. Ты знаешь уже, что по церковному учению человеку, созданному по образу и подобию Божию, дарована свободная воля. Он не только частица вещества, организованная в живое существо и подчиненная, как все в вещественном мире, закону причинности, он носитель того таинственного и непостижимого начала свободы, которая делает его волю первопричиной тех или иных действий. Ничем иным, кроме этой свободной воли не обусловленных. Поступки человека не механические явления физического мира. Они не есть автоматические следствия какой-то причины вне воли заключенной и не являются простым следствием физико-химических процессов в самом человеке. Они определяются его собственной волей, ибо воля его, как начало свободное, является в причинном ряде явлений причиной «себе». Сам человек определяет тот или иной ряд явлений и несет нравственную ответственность за свои поступки, потому что поступить так или иначе, хорошо или плохо, зависит от его собственной воли. Он всегда выбирает сам, и не по формальному своему определению, а по существу свобода, Это одна из свойств души человеческой, которая, являясь единой по существу, как подобие существа Божия, имеет и подобие ипостаси в существе своем, оставаясь единой и неделимой. Я очень хорошо понимаю все, что ты говорил о свободе человеческой воли, вот потому-то я и прошу разъяснить, как это учение о свободе можно примирить с учением о воле Божией. Подожди, я предупредил тебя, что здесь необходимо коснуться многих побочных вопросов. Первородный грех был свободным актом человека. Он сам выбрал свой путь, не совпадающий с волей Божией, и, нарушив данную Богом заповедь, встал на путь своего волевого самоутверждения. Этот акт, свободный сам по себе, привел человека к рабству и по последствиям своим был потерей дарованной ему свободы. Дело искупления было делом освобождения не потому, что упразднялся грех, а потому, что уничтожалась власть этого греха в мире. Ибо через жизнь в Боге каждый воссоединялся с Богом, по слову апостола, соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Первородный грех искуплен, и возможность соединения с Богом восстановлена, а тем самым восстановлена и свобода. Вот почему в Слове Божьем говорится «стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. Эта свобода не есть реальность, данная каждому, а лишь возможность? Нет, эта свобода дана всему миру как реальность. Но человек, как совершил свободно первородный грех и тем отказался от своей свободы, так же свободно отказывается и теперь или не отказывается, от той свободы, которая дарована ему искуплением. Что же ты разумеешь под отказом от свободы? Отказ от веры в Христа воскресшего, ибо только через веру освобожденный человек остается освобожденным, а не отдает себя вновь в рабство греха и смерти. Для решения поставленного тобою вопроса о взаимоотношении свободы воли человека с божественной волей, весьма важно уяснить себе следующую мысль. Неверие и проистекающее отсюда состояние души человека есть отказ от свободы и признание внутреннего рабства. Этим отказом человек, по внешности оставаясь человеком, ставит себя в общий ряд с бытием животных, но как более совершенный вид этого ряда. Он не делается вещью, но отказывается от высшего достоинства свободного человека. Апостол говорит верным «грех не должен над вами господствовать».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 Водимые природою, рожденные на уловлении истребления, злословия то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха, они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. И напротив, кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем... Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Вот что надлежит держать в своей памяти при рассмотрении вопроса о свободе человеческой воли и воле божественной. Я все еще не могу понять, какое отношение все эти э, предварительные рассуждения имеют к самому вопросу. Подожди. Ты сейчас поймешь это. Вот ты привел слова Спасителя из 6 главы Евангелия от Матфея. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Но закончил их только стихом 32. -м. Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. А дальше? Почему ты на этом остановился? Ведь слова, приведенные тобой, совершенно неотделимы от следующего, 33 стиха. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Как часто люди ропщут, что не исполняется обетование Спасителя. «О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Помни лишь одну часть обетования, о чем не попросите, даст вам, забывая условия этого исполнения, во имя Мое. Апостол говорит таким людям, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Также и в вопросе о воле Божией в нашей жизни и о промыслительном о нас попечении. Для того, чтобы воля Божия во всей полноте содержала жизни нашу, надо искать Царство Божие и правду Его, и тогда все остальное приложится. Если перенести этот вопрос в сферу формально-логическую, можно сказать, что поскольку человек сохраняет свою свободу, и не поддается игу рабства, его воля совпадает с требованием воли Божией. Но ведь жизнь слагается из действия не только моей воли. Допустим, моя воля будет свободной и совпадет с волей Божией. А как же воля разбойника? Ведь она тоже определяет мою жизнь». Как же быть с его злой волей, как понять ее действие на мою жизнь, как ее примирить с промыслом? Да, то, что сказано мною, этого вопроса не разрешает, пока мы говорили только о том, ограничивает ли божественная воля волю человеческую и тем, делает ли ее несвободною, и на вопрос этот ответим «нет». Не ограничивает. Истинное состояние свободы есть исполнение воли Божией по свободному произволению человека. Такой свободный, то есть в Боге живущий человек, прежде всего, ищет Царствие Божие, и тогда все остальное ему дается. Теперь будем говорить о воле Божией в физическом мире и о божественном промысле в отношении всей жизни вообще, памятуя все время о том, что раскрыто нам в Слове Божьем о свободе. Ты привел слова Спасителя. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца Вашего». Что значат эти слова? В чем выражается воля Божия в физическом мире? В отношении мира физического участие во всем божественной воле надо понимать в том смысле, что сами законы, по которым протекает эта жизнь, являются выражением воли божественной, и их неизменность и продолжающиеся действие, возможны только потому, что Господь повелевает этому быть, то есть содержит все это в своей воле. Божественная воля дала Вселенной неизменный строй. Душа человеческая, имея в себе богоподобное начало свободы, живет по иным законам. Однако и она через эту вещественную основу своего земного бытия составляет некоторую частицу вещественного мира». Поэтому физическая жизнь может оказывать то или иное действие и на наш душевный строй, и потому божественная воля может содействовать нашему спасению через так называемые механические законы природы. Господь направляет их в соответствии с высшими целями нашей духовной жизни. И то, что в отношении естественно-природного бытия является божественной волей в форме неизменных законов, определяющих жизнь Вселенной, то в отношении жизни человека становится божественным промыслом. Ты говоришь, что божественная воля может содействовать нашему спасению через механические законы природы. Что ты под этим разумеешь? Во-первых, совокупность тех восприятий, которые зависят от пяти внешних наших чувств. Во-вторых, непосредственное действие на нашу физическую природу, как, например, физические болезни или органические недостатки. И в-третьих, знамения и чудеса, поскольку они обликаются в форму физическую. Понятие «чудо» ты ставишь в связь с учением о промысле Божьем, разумеется. Разъясни мне это. Чудо не есть нарушение законов природы, как некоторых сил, чуждых силе божественной. Это есть действие той же божественной воли, но не в форме известных нам постоянно действующих законов природы, а в форме отдельного акта непосредственно, лишь в данный момент действующей силы Божьей. В чуде приостанавливается воля изъявления Божия, по которому живет материальный мир всегда, и Господь особым актом определяет то или иное явление. Этот особый акт всегда совершается Богом в целях промыслительных. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему. Ибо всеведущий Господь знает бесполезность чуда для рода лукавого и прелюбодейного. Таким образом, наша вера в возможность чуда основана на нашей вере во всемогущую силу Божию. Наш разум утверждает эту веру, видя в физических законах действия воли божественной, а в чуде – особый акт той же божественной воли, и наше чувство находит полное удовлетворение в промыслительном значении всякого чуда. Теперь я понимаю это. Перейдем теперь к вопросу о свободе человеческой воли и промыслу Божию. «Опять я должен начать с того, что тебе известно. Господь дал человеку свободу. И немеханическим путем, превращая человека в автоматы, тем, лишая все его поступки морального содержания, ведет его Господь ко спасению». Господь дал человеку свободу для того, чтобы он сам избрал себе путь спасения, и этим бы сделалось возможным его свободное соединение с божеством в вечной жизни. И если человек избирает путь зла, то есть отхождение от Бога, это не есть активное выражение божественной воли. Постой! Значит, такое отхождение совершается без воли Божией, но как же тогда ни един волос? Я сказал, что такое отхождение не есть активное выражение божественной воли, но это совсем не значит, что оно делается без его воли. Не понимаю. Божественная воля попускает быть этому отхождению, своей силой его не пресекает. И потому мы утверждаем истину. Все делается по воле Божией. В каждом самом злом поступке человека участвует воля Божия, поскольку она не препятствует его совершению. Я прошу тебя пояснить мне это на конкретном примере. Вот на том разбойнике, о котором я говорил. Прекрасно. Возьмем этот пример с разбойником. Разбойник напал на твой дом и совершил злодеяние. Была ли здесь воля Божия? Да, была. Но не в том, что разбойник решил напасть на твой дом, а в том, что Господь попустил совершиться его злой воле и не приостановил его действия. Но почему же не приостановил? В чем же тут промысел Божий? Об этом я скажу дальше. Будем продолжать наше рассмотрение учения о промысле. Человеческая жизнь складывается не только из его поступков, но и из поступков окружающих людей. Ты не только сам своей волей определяешь свою жизнь, но гораздо в большей степени ее определяют тебя окружающие люди. Разбойник, напавший на тебя, может совершенно изменить внешние условия твоей жизни. Вся жизнь твоя от этого события может пойти в другом направлении. И если представить себе, что окружающие тебя люди являются носителями свободной воли, ясно, что и все эти изменения в твоей жизни, происшедшие от злых поступков, не могут рассматриваться как активное проявление божественной воли. Возьми эпоху мученичества. Святых, Распинали и бросали диким зверям. Что же, и это была активно действующая воля Божия? Нет, это была злая воля людей. А где же тогда все по воле Божией? Ответ и здесь тот же. Все события, зависящие от свободной воли окружающих нас людей, не являются активным выражением божественной воли. Но так как каждое свободное действие человека Господь может пресечь, то каждое без исключения проявление свободной человеческой воли в отношении нас зависит от воли божественной. Господь его попускает, не пресекает своей высшей волей. Но если воля Божия только пассивная, Каково же тогда значение этой воли в нашей жизни? В чем выражается забота о нашем спасении? Где в нашей жизни божественный промысел? Коль скоро во всем полная свобода человека, а Господь только попускает, значит и промысла, как активно действующего начала, нет. Человек, в конце концов, предоставлен самому себе. Ты слишком забегаешь вперед. Я вовсе не сказал тебе, что воля Божия только пассивная, ни в коем случае. Она и активно действующее начало. Но и пассивно попуская, и активно действуя, она в одинаковой мере является промыслительной в нашей жизни. Пожалуйста, разъясни мне все это. Господь не пресекает всех злых поступков человека, потому что это было бы лишением его свободы воли и превращало бы его поступки в причинно обусловленные явления, где этой причиной являлась бы сила Божия, а этим бы уничтожался всякий смысл созданной Богом жизни, ибо этот смысл лежит в свободном самоопределении человека к добру и соединении его с Богом как следствии этого самоопределения. Но это совершенно не значит, что промыслительное попечение о злых людях исчерпывается только предоставлением им полной свободы, а попечение о людях, в отношении которых совершается зло – попущением этого зла. Тогда действительно люди были бы оставлены Богом и предоставлены только самим себе». Но в чем же тогда проявляется при совершении злых поступков божественный промысел? Я совершенно не могу этого понять. Вот теперь мы подошли к этому вопросу. В чем же выражается божественный промысел при попущении Богом злых деяний? В том, что Господь промыслительно содействует пережить их во благо нашего спасения. Не понимаю, какое может быть благо от злого поступка? Когда человек делает нам зло, мы разумеем под этим злом лишь его душевное состояние, те побуждения, которые руководили им. Разбойник, напавший на дом, сделал зло, потому что им руководила злая его воля. Но для тебя... Не с точки зрения мирской, а с точки зрения христианской. Это может быть злом и не злом, в зависимости от того, как ты это переживаешь и что это дает для твоей внутренней жизни. И ограбление, и избиение, и бесчестие может быть для тебя источником озлобления и разорения душевной жизни и тогда злодеяние разбойника будет для тебя злом. Но тоже ограбление и избиение и бесчестие, хотя они и злые деяния, взятые сами по себе и в отношении злой воли их совершившей, но для тебя они могут быть источником великого блага. Коль скоро ты переживаешь их во благо своего спасения с терпением, неосуждением, все прощением. Тебя обманули, оклеветали, оскорбили. Это поступки злые, но ты можешь сделать их для себя источником добра. Вот почему святые мученики говорили, вы можете убивать нас, но не можете сделать нам зла. Тюрьма – страшное зло, но скольких людей привела она к Богу, истязание – Страшное зло, насколько людей стало через него святыми. Ни в чем так не ясно это, как в промыслительной заботе Господа о святой церкви. Сколько зла было сделано церкви ее гонителями в эпоху мученичества. Господь до срока не пресекал этого зла. Но церковь, пережив все во благо, стала церковью святых мучеников, и руками ее врагов, проливших святую кровь по действию божественного промысла, созидалось величие церкви. Много было испытаний в церкви, и часто смущались верующие долготерпению Господа. Невольно вставал вопрос у них в сердцах «Да, Коля, Господи! Почему попускаешь торжествовать злу? Почему не приостановишь его своей всемогущей волей?» Но ответ на этот вопрос полностью содержится в учении о промысле. Какое бы зло ни делалось в отношении церкви, оно всегда ведет к ее благу, всегда очищает и возвеличивает ее, и самые злые ее враги по действию божественного промысла не могут сделать для нее ничего, кроме блага. Ибо Господь созидает Церковь Свою не только непосредственным действием божественной силы, но и руками врагов, попуская злу, которое Церковь переживает во благо. Вот в чем промыслительный смысл попускаемого Богом зла. Он в сохранении человеческой свободы и нравственной задачи для каждого человека. Всякое, совершающееся в отношении его зло, превратить в источника нравственного совершенства и духовного устроения. Но опять-таки я не вижу, в чем проявляется промысел, то есть божественная воля. Бог попустил злу совершаться, и человек должен пережить его во благо. Причем же тут Бог? Все опять-таки зависит от человека. Если у него хватит сил пережить во благо попущенное зло, великолепно. Не хватит, человек погибнет. Туда ему и дорога, сам виноват. Где же промысел? Опять я вижу только одно попущение. Ошибаешься. Божественная воля активно помогает нам в исполнении этой нравственной задачи. Дабы не лишить человека свободы, Господь не пресекает воли совершающего зла, но тем, в отношении кого зло совершается, Господь помогает пережить его во благо. И здесь Господь оставляет решающее слово за самим человеком, чтобы не лишить его свободы, не решает нравственные задачи за него, но содействует ее решению. Каким образом? Пути разнообразны, их не перечтешь. Через все Господь посылает Ему помощь. Ведь нельзя промысел Божий понимать только в смысле отрицательном. Господь не только представляет человеку свободу и не только требует от него исполнения определенных нравственных задач. По учению церкви Господь соблюдает каждую человеческую душу, каждое движение его. Каждую его мысль, чувство, намерение, все видит Господь, и все, что возможно сделать, не лишая его свободы для его спасения, делает по неизреченной своей любви и милости. Нам неведомы все пути, которыми ведет Господь человека ко спасению, но многое нам известно из Слова Божия из жития святых и из опыта церкви. Вся жизнь человека исполнена иногда явного для него самого, иногда более прикровенного попечения. Нас не должно смущать, что не пресекает он всегда злой воли и не делает добра за нас своей всемогущей волей. И здесь его милость, и здесь его любовь, ибо в противном случае жизнь перестала бы быть жизнью. Но... Не отнимая свободы, он помогает нашему доброму произволению, вразумляя, показывая, просвещая. На нашу жизнь невидимо действуют в этом отношении потусторонние силы, ибо у каждой души есть ангел-хранитель, который бережно ведет душу ко спасению, есть помощь угодников Божиих, заступничество и ходатайство Матери Божией. Господь Своей волей ставит нас в такие жизненные положения, которые помогают нам идти по надлежащему пути. Он действует на нашу душу и таинственными, неведомыми путями, и через Святую Церковь, и через определенных людей, которых посылает на нашем пути». И милость Божия к нам, недостойным, столь безмерна, что удостаивает иных и непосредственного воздействия в форме знамений, видений и чудес. Но если злая воля, действующая в нас, окажется сильнее, если зло не по силам пережить во благо, тогда Бог попускает человеку погибнуть? Никогда! По церковному учению активная божественная воля, попускающая зло, всегда пресекает действие на нас злой воли, через которое создается непосильное искушение. Божественный промысел попускает зло только потому, что оно может быть пережитого во благо нашего спасения и потому не допускает зла непосильного. Если зло попущено Богом. Это всегда значит, что «но» для нашей жизни, для нравственной задачи – посильно. А потому и каждый человек, не переживший его во благо, согрешает, и сам за это несет ответственность перед Богом. Церковь не знает непосильных искушений. В Слове Божьем говорится прямо «верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». Но еще один вопрос. А как же судьба злых людей? Что значит в отношении их промысел Божий? Бог попустил им совершать зло. Он не пресек их свободной воли. Ну и что же? Почему божественная воля не пресекла, я понял. Бог не хотел лишать людей свободы и делать их механическими явлениями. Пусть так. Но ведь промысел... Эта забота о спасении, в чем же выражается эта забота в отношении людей, совершающих зло? В том же, в чем она выражается и в отношении тех, кому делается зло. Господь всем хочет спасения и никого не лишает свободы. Недобрых только, но и злых он ведет ко спасению. И все, что я говорил об активном значении божественной силы в деле нашего спасения, относится одинаково и к добрым, и ко злым. Он и злым помогает освободиться от рабства греху, помогает и их доброму произволению, вразумляя, наказывая и просвещая, каждому давая потребное. Да, но... Тогда Бог превращается в какого-то Отца почти в земном смысле, но у которого миллиарды детей и который разбирается во всех мелочах повседневной их жизни. Это как-то не вяжется с моим представлением о Боге. Вот потому-то ты и не чувствуешь великое значение того, что Церковь именует промыслом Божиим. Потому и смущают тебя кажущиеся формальные противоречия учения О промысле и о свободе воли Ты опять стремишься облечь все в земные образы И опять костное земное так заслоняет от тебя высшее божественное Что ты начинаешь видеть только внешнюю, вещественную, окружающую тебя жизнь Но ты суди о жизни по духу Посмотри на все изнутри, забудь о том, что мир – только вещество, и душевная жизнь – только физико-химические процессы. Пусть все, переживаемое нами в течение нашего земного бытия, не будет для тебя лишь бессмысленным чередованием ничем не связанных между собой фактов. Вспомни, что тот иной мир, как в тумане за образом здешнего мира, и душевная жизнь – лишь отблеск жизни иной, и вся она объемлется силой Божией. Ты поймешь тогда, что подобно тому, как божественная воля в неизменно действующих законах природы, участвует в каждом самом ничтожном процессе физической жизни, так же и сила Божия, действующая в промысле Божьем, участвует и содержит каждый шаг жизни человеческой. Ведь не спрашиваешь ты, каким образом каждый камешек притягивает к себе земля, хотя камней на земле бесчисленное множество, и не спрашиваешь, каким образом каждая частица воды, нагретая солнцем, превращается в пар, хотя невозможно измерить все превратившиеся в пар частицы воды, потому что для этого не хватит никаких сил. Ты не спрашиваешь об этом, потому что здесь воля Божия действует в физических, неизменных законах. Так не спрашивай, каким образом сила Божия объемлет в промыслительном попечении каждое движение человеческой жизни, потому что людей миллиарды, воля Божия все содержит и потому во всем действует, а раз во всем, то нет для измерения ее ни числа, ни меры. Да, это можно принять. Я не так представлял себе учение о промысле. Это не только можно принять, но без этого нельзя по-настоящему жить, ибо вера в промысел дает истинное и твердое основание всей нашей жизни. Не имея в сердце своем чувство божественного попечения о нас, человек отдается во власть слепого хаоса без основы, без порядка, без смысла. Он просто песчинка, которая кружится в каком-то вихре слепых сил, и бессильно осмыслить или изменить свое движение. Совсем иное, когда сердце зарено чувствованием божественного промысла. Тогда над собой человек ощущает твердое основание. Он знает, что жизнь его в руках Божиих и что эта всемогущая рука ведет его ко спасению. Он идет по жизненному пути спокойно, радостно, с твердым упованием, что милосердный Господь видит каждый шаг его жизни. Все, что не совершается с ним, все к лучшему, все имеет высший смысл, все не случайно, а разумно, ибо во всем, всегда и везде действует божественная воля и сохраняет его божественное промышление». Да, личная жизнь действительно как бы получает основу при таком понимании промысла, но вот тот последний вопрос, о котором я как-то упомянул раньше, все же остается в силе. Последний ли он? Кажется, последний, но, однако, невозможность ответить на него может разрушить и все воздвигнутое тобой здание. Каков же тот вопрос? Я всегда недоумевал, в чем с точки зрения церковной лежит смысл мировой истории. Вот ты говоришь о промысле Божьем, о том, как божественная сила ведет человека ко спасению. Ну, а жизнь мира? По нашему учению, истинная жизнь в церкви, мир возле лежит. Но церковь – горстка людей. Неужели культура, наука? Искусство, все, в чем живет этот возле лежащий мир, пустая комедия? Неужели весь смысл существования этого громадного, злого, но прекрасного мира только в том, чтобы соблазнить благочестивых христиан? Неужели он проклят и больше ничего? Я предвидел твой вопрос, и без ответа на него наше здание действительно было бы Незавершенным. И ты мне на него ответишь? На него ответит церковь. А мы постараемся сделать надлежащие выводы из этого ответа. Мне важен не церковный авторитет, а истина. Там, где нет церковного авторитета, нет истины. Да-да, теперь я не возражаю против этого. Прекрасно. В следующий раз мы будем говорить о прогрессе и конце мировой истории. Это и будет ответ на твой вопрос.